Глава 31. Миссис Дейника. Услышав, что доктор Дейника тоже погиб в самолете Маквота, полковник Кошкарт увеличил норму боевых вылетов до 70. Первым, кто понял, что доктор Дейника безвозвратно погиб, был сержант Бобикс, узнавший от дежурных контрольно-диспетчерского пункта, что его имя внесено в маршрутный лист, который заполнил перед вылетом Маквот. Сержант Бобикс смахнул слезу и вычеркнул доктора Дейнику из списков личного состава эскадрильи. Закусив дрожащие губы, он нехотя отправился поведать об его печальной участи ГСУ и УСУ, но для этого ему предстояло пройти мимо жилой палатки врача, разбитой между палатками санчасти и КП. И он шагал предусмотрительно, глядя прямо перед собой, чтобы не вступать в беседу с угрюмо сидящим возле своей палатки чедушным человечком по фамилии Дейника, ярко освещенным лучами предвечернего солнца. Сержант Бобикс мрачно размышлял о своем будущем, поскольку у него на руках оказалось теперь два мертвеца. Труп из палатки Ясаря, на который не числился в списках эскадрильи, но, безусловно, погиб, и доктор Дейника, Новый мертвец, который в списках числился, но погиб весьма условно, а значит, угрожал сержанту Бобиксу даже более серьезными административными осложнениями, чем труп. ГС и УС выслушали сержанта Бобикса со стоическим недоумением, но переживали свою утрату молча и никому о ней не говорили, пока к ним не пожаловал через полчаса сам погибший, чтобы они поставили ему уже в третий раз за этот день градусник, а потом измерили кровяное давление. Температура у него всегда-то была немного пониженной, а теперь вдруг упала еще на полградуса ниже его обычной нормы. Безучастные взгляды помощников представились вдруг ему бесчувственными и совершенно бессмысленными. «Что с вами творится?» Едва сдерживая накипевшую злобу, выкрикнул он. «Вам вроде должно быть известно, что постоянно пониженная температура и вечно заложенный нос – ненормальное явление для живого человека». Горестно фыркнув, он понуро подошел к шкафчику, где хранились медикаменты, чтобы отыскать там, во-первых, таблетки аспирина и сульфазила, а во-вторых, аргирол для лечения горла. Его маленькая головка с унылым лицом напоминала жалкую головенку шелудивого воробья – и он все время потирал собственные руки. «Посмотрите, какой я холодный! Вы уверены, что ничего от меня не скрываете?» подозрительно спросил он. «Вы покойник, сэр», признался ему один из помощников. «Что-что?» в злобном негодовании, вскинув голову, переспросил доктор Дейника. «Вы покойник, сэр», повторил второй помощник диагноз первого. «Вот, наверное, почему вы всегда такой холодный». «Истинная правда, сэр», — подхватил первый помощник. «Вы, наверное, давно уже покойник, да мы и не сумели вовремя поставить верный диагноз». «Что за чушь вы тут порите, черт, бы вас обоих подрал!» — вскрикнул доктор Дейника, испуганно ощущая приближение гибельной беды. «Это вовсе не чушь, сэр», — возразил ему второй помощник. «Документы удостоверяют, что вы взлетели в самолете Маквата для начисления вам летных часов». А поскольку вы не выбросились из самолета с парашютом, то, значит, разбились. Истинная правда, сэр, подтвердил первый помощник. Вам надо радоваться, что у вас и вообще-то есть температура. Вы что, спятили? Чувствуя, что сходит с ума, возопил доктор Дейника. Я подам на вас рапорт сержанту Бобиксу о неподчинении своему командиру. Именно от сержанта Бобикса мы и узнали о вашей смерти, сэр объяснил ему один из помощников. «Он уже отправил рапорт в военное министерство, чтобы оттуда послали похоронное извещение вашей жене». Доктор Дейника протестующе взвизгнул и побежал объясняться к сержанту Бобиксу, который неприязненно посоветовал ему как можно меньше попадаться кому бы то ни было на глаза, пока не будет получено распоряжение о его останках. «Послушай-ка, он ведь и правда погиб?» Уважительно отправил его на тот свет один из помощников. «Я, пожалуй, буду по нему скучать. Он все же был замечательный хмырь, верно?» «Это уж точно был», — с похоронным вздохом отозвался второй. «Да только я-то, признаться, рад, что этому выродку пришел конец. Мне, знаешь ли, осточертело все время мерить ему кровяное давление». Жену доктора Дыники отнюдь не обрадовало, что ее мужу пришел конец, И когда ей вручили извещение о его гибели при исполнении воинского долга, она огласила вечернюю тишину Стейтен-Айленда пронзительными воплями горестной скорби. Соседки кинулись ее утешать, а их мужья нанесли ей визиты соболезнования и втайне утешили себя надеждой, что она вскоре переберется в другой район, избавив их от необходимости выражать ей каждый день свое сочувствие». Почти неделю несчастная женщина была вне себя от горя, однако с помощью героических усилий она пришла через неделю в себя и принялась размышлять о будущем, чреватом, как ей казалось, бедственными трудностями и для нее самой, и для ее детей. А когда она почти смирилась со своей тяжкой потерей, почтальон принес ей письмо из-за океана, подписанное фамилией доктора Дейники, который заклинал ее не верить плохим новостям. Письмо огорошило миссис Дейнику как гром среди ясного неба. Дату на письме она разобрать не смогла. Почерк был торопливый и малопонятный, однако стиль письма сразу же напомнил ей по жалобному тону прежние письма мужа, хотя в этот раз он жаловался и жалел себя даже горше, чем всегда. Осчастливленная до иступленных рыданий – Миссис Дейника не меньше тысячи раз поцеловала замызганный и мятый конверт. Она сразу же написала мужу благодарное письмо с просьбой рассказать ей о происшествии во всех подробностях и телеграфно известила военное министерство, что произошла досадная ошибка. Из военного министерства очень быстро пришел официозно сварливый ответ, в котором сообщалось, что возможность ошибки у них полностью исключена и что миссис Дейника стала, по всей вероятности, жертвой психопатосадиста, склонного к патологическим шуткам, из эскадрильи ее мужа. А потом она получила свое нераспечатанное письмо к мужу с пометкой «Погиб в бою». Миссис Дейника овдовела еще раз, но теперь ее печаль была отчасти смягчена официальным сообщением из Вашингтона, что она является... Единственной и полноправной наследницей страхового полиса для военнослужащих, оформленного на ее мужа, и может получить 10 тысяч долларов в любое удобное для нее время. Отступление маячившей впереди голодной смерти вызвало на ее лице мужественную улыбку, вызвавшую в свою очередь ответную улыбку судьбы. На следующий же день ей пришло письмо из Управления по делам бывших военнослужащих с уведомлением, что она будет получать пожизненную пенсию, а сейчас может получить единовременное пособие на похороны мужа. В письмо был вложен чек Государственного банка на 250 долларов. Улыбка судьбы расцветала постепенно все ярче. Не прошло и недели, как миссис Дейника получила письмо из Комитета общественного обеспечения, в котором говорилось, что по закону 1935 года о пенсионном страховании престарелых она будет получать ежемесячное пособие, пока младшему из ее детей не исполнится 18 лет, а сейчас ей полагается разовое безвозвратное суда в 250 долларов на похороны мужа. Со всеми этими письмами, удостоверяющими насильственную смерть, она обратилась в страховую компанию, где на доктора Дейнику было оформлено три страховых полиса по 50 тысяч долларов каждый. Страховая компания выплатила ей деньги сочувственно, уважительно и без всяких проволочек. Почти каждый новый день приносил новые дары. Ключ от индивидуального банковского сейфа открыл ей доступ к 18 тысячам долларов наличными деньгами, о которых ничего не знала, а поэтому не могло потребовать соответствующих отчислений налоговое управление, и к четвертому страховому полису на 50 тысяч долларов. Братство студентов-медиков предоставило вдове доктора Дейники бесплатный кладбищенский участок для могилы, а какое-то другое братство, в котором состоял доктор Дейника, прислала ей чек на 250 долларов с извещением, что это деньги на похороны ее мужа. Из местной ассоциации врачей тоже пришел 250-долларовый чек на похороны погибшего коллеги. Мужья ее ближайших подруг начали всерьез ухаживать за ней, и она покрасила волосы. Ее благосостояние продолжало расти, и ей приходилось постоянно напоминать себе, что все эти сотни тысяч долларов – «Ничего не стоит без мужа, с которым она могла бы разделить свою счастливую судьбу». Ей было совершенно непонятно, почему так много самых разных организаций озабочены похоронами доктора Дейники, а он мучительно боролся на пьяносе за жизнь, преисполненный мрачных предчувствий насчет мертвого молчания жены в ответ на его отчаянное письмо. Никто о нем не печалился. Больше того... Все летчики матерно проклинали его память за потворство полковнику Кошкарту в непрерывном повышении нормы боевых вылетов. Переписка о его смерти размножалась, как саранча, и каждый новый рапорт или ответ на него безапелляционно подтверждал или удостоверял предыдущие. Ему прекратили выдавать и денежное, и вещевое, и пищевое довольствие, так что он полностью зависел теперь от милосердия сержанта Бобикса и Мила Миндербиндера, считавших его мертвецом. Полковник Кошкарт отказался с ним разговаривать, а подполковник Корн пригрозил ему через майора Денби, что он моментально кремирует его вонючие останки, если он, мертвец несчастный, покажется в штабе полка. Кроме того, майор Денби сообщил ему по секрету на свой страх и риск, что в штабе ненавидят борт врачей из-за доктора Стабза, неряшливого, потлатого и брыластого врача с дряблым двойным подбородком из эскадрильи Денбора, который не таясь подстрекал летчиков к мятежу, официально освобождая по состоянию здоровья отнесение службы всех пилотов, навигаторов, бомбардиров и стрелков, совершивших по 60 боевых вылетов, что вызывало в штабе полка бурю негодования и ответные приказы, возвращавшие летчиков в строй. Боевой дух эскадрильи угасал на глазах, и за Денбором учредили негласную слежку. Так что смерть доктора Дейники, одного из четырех полковых бортврачей, приняли в штабе с искренним удовлетворением и не собирались просить о замене. Даже капеллан не мог в таких обстоятельствах вернуть к жизни доктора Дейнику. Его тревога сменилась покорной тоской, А внешность и он все больше напоминал хилую крысу. Мешки у него под глазами сморщились и почернели, а тело казалось бесплотным, как у затравленного призрака, особенно при вечернем освещении или в лесу. Даже капитан Флум с ужасом отшатнулся, когда он отыскал его среди лесных чащоб, чтобы обратиться к нему за помощью. Г.С.У.С. безжалостно спровадили его из медпалатки даже не поставив ему для утешения градусник. И вот тут-то он наконец понял, что почти погиб, и что спасти его могут только самые решительные, а главное — молниеносные действия. Никто не мог помочь ему, кроме жены, и он нацарапал ей в торопях паническое письмо с мольбой обратить внимание военного министерства на его безысходное положение, а самой — обратиться к полковнику Кошкарту и верить только ему за подтверждением, что он в самом деле ее муж, а не покойник или самозванец. Миссис Дейника была потрясена глубиной отчаяния заключенного в этих неразборчивых каракулях. Ее замучило сочувствие, и она уже собиралась начать борьбу за его жизнь, но на следующий день почтальон принес ей письмо полковника Кошкарта, верить которому призывал ее сам отчаявшийся проситель. Уважаемая миссис, мистер, мисс или мистер и миссис Дейника, так начиналось письмо. Слова не могут выразить всю глубину моей скорби при мысли о том, что ваш муж, сын, отец или брат погиб, ранен или пропал без вести. Сбитая с толку, обескураженная, испуганная или ошалевшая миссис Дейника. Отшвырнула недочитанное письмо, быстро собрала вещички и переселилась в мичиганский городок Лесинг, не пожелав, испугавшись, позабыв или не потрудившись оставить на старой квартире свой новый адрес.